До того, как я стал христианином, мне казалось, что христиане должны прежде всего верить в некую теорию о смысле его смерти. Согласно ей, Бог хотел наказать людей за то, что они оставили его и стали на сторону мятежника, но Христос добровольно вызвался понести за них наказание, чтобы Бог их простил». Должен признаться, что даже эта теория больше не кажется мне такой безнравственной и глупой, как казалось прежде, но не в этом дело. Позднее я увидел, что не эта, ни иная теория не выражает сути христианства. Сердцевина христианской веры в том, что смерть Христа каким-то образом оправдала нас в глазах Бога и дала нам возможность начать сначала. Как это случилось, вопрос другой. Тут немало соображений, но с тем, что это верно, согласны все христиане. Я скажу вам, что я сам думаю. Все разумные люди знают, что если вы устали и проголодались, хороший обед пойдет вам на пользу. Обед этот не то же самое, что теория о питании, обо всех этих витаминах и протеинах. Люди ели и чувствовали себя от этого лучше, задолго до появления теорий. И если теории когда-нибудь забудут, это не помешает людям по-прежнему обедать. Теории о смерти Христа не христианство. Они лишь пытаются объяснить механизм его действия. О степени их важности не все христиане думают одинаково. Моя... Англиканская церковь не настаивает ни на одной из них. Католическая церковь идет немного дальше. Я думаю, все согласны с тем, что суть безгранично важнее, чем любое объяснение, и ни одно объяснение не может претендовать на исчерпывающую полноту. Как я сказал в предисловии, я рядовой верующий, а вопрос этот заводит нас слишком далеко. Я повторяю, что могу лишь изложить вам свою точку зрения. Согласно ей, то, что вас просят принять, не теории. Многие из вас, без сомнения, читали работы Джинса или Эддингтона. Примечание. джинсэр Джеймс Хопвуд. Годы жизни, 1877-1946, английский физик и астрофизик, автор космогонической гипотезы. Эддингтон, Артур Стэнли, годы жизни, 1882-1944, английский астрофизик. Конец примечания. Когда они... хотят объяснить атом или что-нибудь подобное, они просто дают вам описание, чтобы у вас возник мысленный образ. Но затем они предупреждают вас, что на самом деле этот образ не то, во что действительно верят ученые, а верят они в математическую формулу. Иллюстрации даются для того, чтобы вы эту формулу поняли. Фактически они не верны в том смысле, в каком верны формулы. Они не отражают реальности, только дают какое-то приблизительное представление о ней. Их цель в том, чтобы помочь вам, и если они вам не помогают, вы можете их отбросить. Самую сущность атома не передать в картинках, ее можно выразить лишь в математических формулах. То же самое и с христианством. Мы верим, что смерть Христова та, которая... Точка в человеческой истории, когда нечто, принадлежащее иному миру и не поддающееся нашему воображению, проявило себя в нашем с вами мире. Если мы не можем изобразить атомы, слагающие этот наш мир, то уж, конечно, не нарисуем в своем воображении, что же произошло во время смерти и воскресения Христа. Более того, если бы мы обнаружили, что полностью сумели все понять, то это свидетельствовало бы, что данное событие совсем не то, за что оно себя выдает, недосягаемое, нерукотворное, лежащее над природой вещей и пронизывающее эту природу как молния. Вы скажете, какая нам польза, если мы все равно ничего не поймем? На этот вопрос легко ответить. Человек может съесть обед, не понимая, как организм усваивает питательные вещества. Человек может принять то, что сделал Христос, не понимая, как дело Христа работает в нем. И уж точно он не сможет даже приблизительно этого понять, пока не примет его.